Прошло несколько минут. Фальк стоял в темноте у самого порога. Аргерт застыл снаружи. Попросматривая мама двери травянистому склону, сбежал мальчик, швырнул на землю мешок Фалька и исчез. Забирай, приказал Аргерт. Фальк вышел на свет и нагнулся. А теперь убирайся. Подожди.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 и Фальк понял, что зашел слишком далеко. Ненависти и страх, которые исказили грубые черты нелишенного печати разума лица Аргерда, заставили Фалька поспешно завязать мешок и взвалить его на плечи. Он быстро прошел мимо здоровяка и начал подниматься по травянистому склону, что подступал к подвальной двери. На дворе стоял вечер, Солнце только что скрылось за горизонтом. Фальк двинулся вслед за солнцем. Ему казалось, что его затылок и дуло пистолета Аргерда связаны невидимой нитью, натягивавшейся по мере того, как он удалялся от дома. Фальк пересек заросшую сорняками лужайку, по шатким планкам мостика перебрался через реку, прошел по тропинке мимо пастбища, миновал огороды потом взобрался на вершину гряды и только здесь рискнул обернуться. Потаённая долина предстала перед его взором такой же, как и в первый раз, залитой золотистым светом вечера, милой и мирной. Кирпичные дымоходы выселись над рекой, в которой отражалось небо. Фальк торопливо углубился в окутанный печалью лес,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 Пролегла добрая миля пересеченной местности. Наконец, совершенно измотанный, он прилёг на краю небольшой прогалины, чтоб немного поспать. Фальк не стал разводить огонь и сооружать навес. Он просто лежал, глядя в омытое лунным светом зимнее небо. Ничто не нарушало тишины, кроме редкого тихого уханья охотившейся совы. Эта безмятежность и заброшенность казались ему успокоительными и благословенными после полной шорохов и призрачных голосов кромешной тьмы подвала темницы Дома Страха. Продвигаясь дальше на запад, сквозь деревья и дни, он не вел счет ни одним, ни другим. Он шел, и время шло вместе с ним.